С магистратом у Кантера сложились поначалу отношения вроде добропорядочные. Надо сказать ради истины, что Себастьян не прочь был воспользоваться противоречиями между магистратом и консисторией. Молодость многому его уже научила, но нарастало недовольство учительской деятельностью Баха в стенах самой школы святого Фомы. Тут проявилась непоследовательность. Это черта нередко сказывалась на него в обстоятельствах повседневности. При поступлении на службу он сначала считал лесным для себя преподавание латинского языка. Но вскоре эти уроки стали тяготить композитора. Тогда он передал преподавание латыни другому коллеге с содержанием соответствующей суммы из своего жалования в пользу заместителя. Это было дозволено. Но заместители стали упрекать в небрежности обучения школьников языку древних. Обвинения их же приписали Баху. Опять попреки. Магистрат требовал от Кантера прежде всего педантичного соблюдения учительских обязанностей. До творчества знатного музыканта и композитора чиновникам магистрата было мало дела а великий художник и педагог был как раз не лучшим классным наставником. Первое открытое столкновение с магистратом произошло весной 1729 года на шестом году жизни Баха в Лейпциге, спустя лишь месяца восемь, после того, как стихла очередная распря с консисторией что была прекрасная и плодоносная весна в жизни великого Себастьяна. В феврале он на родине Анны Магдалены, в день рождения герцога Саксен-Весенфельского, исполняет, очевидное в несколько измененной редакции свою охотничью кантату, сочиненную еще в веймарские времена, и получает титул капелемейстера с его двора, что пригодится в жизни служивому музыканту, укрепит его престиж в Лейпциге. В начале этого же года Иваган Себастьян сочиняет, репетирует, а 15 апреля уже исполняет в церкви святого Фомы ныне всемирно знаменитой страсти по Матфею. Этой же весной, в новой, переработанной редакции прозвучали в Лейпциге страсти по Иоанну. Одних этих двух произведений было бы довольно для вечной славы немецкого композитора. Но что до совершенства сочинений Томас Кантера и их великолепием, членом городского совета, этот непокладистый равный сочинитель вопреки Совету Синдиков исполняющий в церкви что-то близкое опере, есть первонаперво нерадивый и своевольный учитель. После очередного выпуска девяти окончивших школ учеников, в их числе был старший сын учителя Вильгельм Фридеман, господин Кантер самолично отобрал для приема в интернат девять мальчиков и уверяет, что они весьма способны. Не произвол ли это? Синдики-магистрат утверждают пятерых, а четырем отказывают, предлагая на эти места подростков, рекомендованных городским советом. Бах признал их лишенными способницей. Чем по суждению синдиков он превышает власть. При канта учащаются мелкие и оскорбительные. В октябре 1729 года скончался престарелый ректор Томас Шули Йоган Генрих Эрнести. Затянувшаяся без власти лишь усилила раздоры. Даже при обсуждении вопроса о замечении должности упокоившегося ректора высокоблагородные и высокомудрые советники из магистраты не приминули досадить Баху. В протоколе записано. Будем надеяться, что выбор ректора окажется более удачным, нежели избрание Кантера. Подобные выпады против третьего коллеги школы, конечно же, сразу становились известными городскому чиновничеству, церковным деятелям и семье самого Кантера.